«Гурт?» — ответил Вамба таким же осторожным шепотом. И свинопас тотчас предстал перед ним. «Что это значит?» — спросил Гурт поспешно. «Что там за крики и стук мечей?» «Хм, «Обычная история», — отвечал Вамба. «Всех забрали в плен». «Кого забрали?» — воскликнул Гурт нетерпеливо. «Нашего господина и Равену и Ательстана, и Гундиберта, и Освальда. Да всех!» «Господи, помилуй!» — воскликнул Гурт. «Как же они попали в плен? Их кому?» — Наш хозяин вступил в драку сразу, — продолжал Шут. А Тельстан не поспел, ну, а остальные и подавно. А забрали их черные маски и зеленые кафтаны. Теперь все они лежат, связанные на зеленой траве, словно дикие яблоки. Ну, вроде тех, что ты трясешь в лесу на корм своим свиньям. тут смешно даже, правда, а? — Я бы смеялся, как бы не слезы, — сказал честный Шут, роняя слезы неподдельного горя. На лице гурта отразилось сильное волнение. — Вам бы, — сказал он тебя есть оружие, а храбрости у тебя оказалось больше, чем ума. Нас с тобой только двое, но внезапно это нападение смелых людей может изменить многое. Пойдем. Куда и зачем? — спросил Шут. Выручать Цедрика. Не ты ли сам недавно отказывался служить ему? Теперь все по-другому, — возразил Гурт. Тогда ему было хорошо, а теперь-то он в беде. Пойдем. Только что Шут собрался повиноваться, как перед ними появился какой-то человек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 Я сейчас побывал у тех молодцов, и теперь знаю, что это за люди и куда направляются. Я думаю, что они не собираются убивать своих пленников. Нападать на них втроем было бы просто безумием. Это настоящие воины, и как люди опытные они расставили часовых, которые при первой попытке подойти к ним тотчас же поднимут тревогу. Но я надеюсь собрать такую дружину, которая сможет их одолеть, несмотря ни на какие предосторожности. В оба слуги, как мне кажется, «Преданные слуги Седрика Сакса, защитник английских вольностей. Найдется немало английских рук, чтобы выручить его из беды. Следуйте-ка за мной». С этими словами он быстро пошел вперед, а свинопас и шут молча последовали за ним. Однако Вамба не мог долго молчать. «Задается мне, — сказал он, разглядывая перевеси рок, который все еще держал в руках, — что я сам видел, как летела стрела, выигравшая этот славный приз».